Глава 4. Учитель соскочил с места и подбежал к Туганову, говорившему с Туберозовым. Извините, что вас перебью, но я всё-таки я стою за свободу. И я тоже, ответил Туганов, снова обращаясь к Протопопу. Позвольте же с... мне вам кончить, воскликнул учитель. Туганов обернулся в его сторону. А вы знаете ли, что свобода Не дается оберется, задал ему ворнова. Ну с, кто ж ее возьмет, если новые люди скверны? Ее возьмет порядок вещей. И все-таки это значит не будет дано, а будет взято. Я прав, это я сказал, будет взято. Да ведь тебе про то же и говорят. Ото звался из за стула диакон Ахила. Но ведь это я сказал, будет взято. А вам про то же говорят? Поддержал диакона в качестве однамышенника термосесов. Пармён Семёнович вам про то и говорит. Внушал термосесов. нарочно как можно отчётливее и задушевнее произнося имя Туганова. Однако мне пора, шипнул, выходя из-за стола Туганов и хотел выйти в залу, но был снова атакован Варнавой. Позвольте ещё одно слово, приставал учитель. Мне кажется, вам, вероятно, неприятно, что теперь все равны. Нет. Мне не нравится, что не все равны, Препотенский остановился и, переждав секунду, залепетал: ведь это факт. Все должны быть равны. Да ведь Пармён Семёнович вам это и говорит, что все должны быть равны. Отогнало его от предводителя термосесов с одной стороны. Позвольте, забегал он с другой, но здесь его не допускал Ахилла. Оставь, говорил он. Уже не скажешь, всё глупость. Ах, позвольте, сделайте милость, я не с вами и говорю. Отбивался Припотенский, забегая с фронта. Я говорю вам верно, Англия нравится, потому что там лорды. Вам досадно и жаль, что исчезли сословные привилегии. Они разве исчезли? А ты иди прочь, ты ничего не знаешь. Плавлял, отталкивая ворнаву Ахила, но тот обежал вокруг и снова, зайдя во фронт, предводителю сказал: а в всяком предмете можно иметь несколько мнений. Да чего же вам от меня угодно? воскликнул, рассмеявшись Туганов. Я говорю, можно иметь разные суждения. Только одно будет умное. А другой глупый, отвечал Термасесов. Одно будет справедливое, другое несправедливое, проговорил в виде примирения предводитель. У Бога у того одна правда, внушал диакон. Между двумя точками только одна прямая линия проводится, вторую не проведёте, надтверживал Термасесов. Припатенский вышел из себя. Да это что ж? Ведь это нельзя ни о чём говорить, кричал он. Я один, а вы все вместе льстите, Это хоть кого переспоришь, а я знаю одно, что я ничего старинного не уважаю. Это и есть самое старинное. Когда же у нас уважали историю? Ну, послушай, замолчи, дурачок. Дружественно посоветовал Варнаве Ахила, а Безюкина от него презрительно отвернулась. Термосесов же, устраняя его с дороги, наступил ему на ногу, от чего учитель, имевший слабость в затруднительные минуты заговариваться и ставить одно слово вместо другого, вскрикнул: "Ой! Вы мне наступили на самую мою любимую мозоль". По поводу любимой мозоли последовал смех от Угановых, в это время уже прощался с хозяйкой. Зазвенели бубенцы, и шестерик свежих почтовых лошадей подкатил к рыльцу Тугановскую коляску, а на пороге вытянулся рослый гайдук с английскую дорожную кисою через плечо. Киса кожаный мешок наступили последние минуты, которыми мог ещё воспользоваться Препатенский, чтобы себя выручить. И он вырвался из рук удерживавших его Термосесова и Ахилла, и прыгая на своей любимой мозоли, наскочил на предводителя и спросил. Вы читали Тургенева? Дым. Это дворянский писатель, и у него доказано, что в России всё дым кнута и того сами не выдумали. Да, отвечал Туганов. Кнут точно позаимствовали. Но зато отпуск крестьян на волю с землёю сами изобрели. Укажите на это, господин Тургенев. Но ведь крестьян с землёй отняли у помещиков, сказал Препатенский. Отняли? Неправда. Государю принадлежит часть почина о дворянству доблесть жартвых, не вытерпел Туберозов. Велена, и благородное дворянство не смело ослушаться. Да оно и не желало ослушаться, отозвался Туганов. Всё-таки власть отняла крестьян, и власть, и время. Александр благословенный целую жизнь мечтал освободить крестьян, но дело не шло, а у аздейских баронов и теперь не идет, потому что немцы умнее. Туганов рассмеялся и протянув руку туберозову, сказал Варнавис с легким пренебрежением: "Часть имяю вам отклониться". Ничего с, а я все-таки буду против дворян из-за естественного права. Беспокойство Препотенского заставило всех улыбнуться, и Туганов, будучи совсем на пути, еще пререставился. и сказал ему: "А самая естественная форма жизни это это жизнь вот этих лошадей, что мне подали, но ну, их, видите, запрягают, возить дворянина. И ещё дорогой будут кнутом наяривать, чтоб щипче". Заметил дьякон: "Из скотов всегда бьют". Поддержал термосесов: "Ну опять все на одного", воскликнул учитель. И заключил, что он все-таки всегда будет против дворян. Ну так ты значит смутян, сказал Ахилл. Безну на безну призываешь? отозвался Захария. А вы знаете ли, что такое значит без на безну призывает? огрызнулся Варнава. Ведь это против вас без на безну призывает. Это поп попа в гости зовет. Это всем показалось забавным, и дружный хохот залил залу. Один Туберозов гневно сверкнул глазами. И порывисто дернув ленту, на которой висел наперстный крест, вышел в гостиную. Старик-то у вас? Совсем маньяк сделался? – сказал кивнув ему вслед Туганов. И не говорите. Получат газеты и носится с ними. И вздыхает и ни о чем хладнокровно не может рассуждать, – ответил Дарьянов. Они это слышат. Тихо прошептала Хила. Савелий действительно все это слышал. Дуганов сошёл с лестницы и усаживался в коляску. Его провожали хозяева, некоторые из гостей, Варнава и протопоп. Варнава был сильно ободрён, ему казалось, что после бездны фонды его быстро возвысились, и он неожиданно смело схватив за рукав Туберозова проговорил: "Позвольте вас спросить. Я третьего дня был в церкви и слышал, как один протопоп произнёс слово дурак. Что клир должен петь в то время?" когда протапоп возглашает: "Дурак!" Клир трижды воспевают: "Учитель препатенский", ответил Савелий. При этом неожиданном ответе присутствующие секунду были в остолбенении и вдруг разразились всеобщим бешеным хохотом. Туганов махнул рукой и уехал в самом весёлом настроении духа.